Глава 110. Бувень. Ченьму Чаньму помотал головой. Нет. После тренировок чувствительности восприятия он был всегда крайне измотан, поэтому ему необходимо было отдохнуть. К тому же он знал, что в этих тренировках, если он даже будет пытаться изнурить себя до последней капли, это никак особо не скажется на его развитии. На то, что он сумел за такой короткий срок поднять индекс с отметки 35 до 45, больше повлияло его отношение к такого рода делам. При каждой тренировке он старался максимально сосредоточиться, посвятить все свое внимание целям и никогда не спешил. Со стороны казалось, что чувствительность восприятия поднялась на каких-то 10 единиц. Слишком маленькое различие, однако для Чиньму было вполне очевидно истинная сущность таких изменений. Подобный шаг в рамках тренировок был попросту прорывом для его навыков создателя. И это было на 100% заметно при изготовлении карт. Чиньму теперь изготавливал карты пронзающего дождя каждый день, и скорость их производства увеличилась в половину. Все дело в том, что так как повысился контроль над поддержанием высокой скорости вращения восприятия, то и его затраты времени на создание карт значительно сократились. Теперь Чиньму чувствовал то, как он раньше использовал свое восприятие, являлось злостным расточительством. Коэффициент полезного действия был крайне низок. Повышение чувствительности восприятия также давало ему больше возможностей и времени заняться развитием своих навыков заклинателя. Ему еще требовалось потренироваться в очень многих аспектах. Например, в полетах с использованием карты воздушного потока. Его уровень все еще был слишком далек от идеала. Ведь стоит отметить, что очень ему явно не дотягивал до тех мастеров, которые одновременно умеют и летать, и вести бой, так что ему ничего не оставалось, кроме как продолжать практиковаться. Нин с благоговением стоял перед старейшиной клана и не удержался от того, чтобы украдкой взглянуть на находящегося рядом со стариком молодого человека в белой одежде. Этот юноша был явно из какого-то влиятельного рода, но из какого именно, Пену понять так и не удалось. На лице у этого молодого человека в белом была легкая и ненавязчивая улыбка, бесстрастная и непринужденная. А по его красивой наружности можно было с уверенностью сказать, что он пользуется популярностью у женщин. Даже Пен невольно в глубине души преклонился перед его харизмой. Но самым главным и удивительным было то, что он совершенно спокойно сидел прямо рядом со старейшиной. Самыми бросающимися в глаза предметами в комнате старейшины являлись два стула. Он любил сидеть на левом из них, когда принимался слушать их доклады а на стуле справа раньше никто, кроме тетушки, никогда не восседал. А этот человек в простой одежде, как ни в чем не бывало, сел прямо на этот стул. Лишь украдкой взглянув на этого человека, в голове у Нинпена тут же пронеслось очень много разных мыслей. Но он быстро привел их в порядок и предоставил короткий и точный доклад о последних событиях. Старейшина клана Нин являлся отцом Ниндуна, а также дядей Нинпеном. Вероятно, из-за большого объема физической работы он выглядел достаточно старым. Несколько поколебавшись, он проговорил: «На сегодня хватит про семью Зоу. Не стоит беспокоиться о Зоотинге и Зуолинь. Не будет клана Зоу, и они уже не смогут нам навредить. Нам пока не стоит выводить из себя всех тех, кто стоял за спиной у их семьи. Теперь перейдем к нашему ключевому вопросу. Необходимо беречь каждую секунду» и максимально быстро упрочить наше положение восточной цитадели. Необходимо как можно скорее полностью прибить ее к нашим рукам. Кроме того, необходимо быть начеку с теми, кто работал на ЗУ. Здесь надо действовать решительно. Иначе придет время, когда нам ставят нож в спину. Я думаю, это было бы нежелательно. Бовынь, как ты думаешь?» Старейшина повернулся лицом к гостю, и Нин Пен в душе заволновался. Это было сказано каким-то непривычным тоном из-за чего у него даже немного закоротило в мозгу. Юноша в белой одежде по имени бо тут же кивнул и с почтением проговорил. «Дядя, вы слишком любезны со мной. Прежде чем отец отправил меня к вам, он строго-настрого сказал, чтобы я в первую очередь выполнял ваши приказы и не лез со своим мнением». Старейшина махнул рукой и со смехом сказал. бо не стоит так скромничать». Ты с детства достаточно умен, и можешь время от времени дать совет своему дяде. А то я уже стар, голова уже не так хорошо работает. Теперь очень многое будет держаться на вас, молодых». Договорив он с улыбкой, показал на Нинпена. «Его зовут Пен. Он из того же поколения, что и Дун. Вы все молодые, и потому должны легко поладить». Затем, повернувшись к Нинпену, он громко проговорил. «Буэнь молод, но мудр, как старик». «И вы, упрямые и глупые, должны у него поучиться!» Буэнь тут же поднялся, чтобы поздороваться с Нинпеном. А Нинпен, услышав такую речь от дяди, не смог сдержаться и с хохотом проговорил. «У Бувэня крайне незаурядная внешность. Боюсь, что теперь все красавицы нашего двора будут глубокими ночами бегать к нему в комнату и вставать в очередь, дабы иметь возможность побыть с ним наедине. Я уже ревную!» Старейшина засверлил взглядом Нинпена, но все-таки не смог удержать улыбку, проступившую на губах. «Всего несколько дней тебя не били, а ты уже шутки шутишь!» Нинпен, испугавшись, втянул в плечи свою блестящую бритую голову и из-под тишка состроил недовольную гримасу. Бо Вэйн, смеясь, смотрел на всю эту сцену со стороны. Старейшина убрал с лица улыбку и, несколько задумавшись, спросил. «Сколько еще карт пронзающего дождя ходят среди народа? Осталось еще три карты, которые мы не нашли». Тех трех заклинателей и след простыл. Я обыскал весь Мэй и всю восточную цитадель. Но так и не вышел на них. Все лицо Нинпена изображало горечь. Это был первый настолько большой промах, который он совершил. Конечно, у него от этого на сердце было очень тяжело. Но старейшина, однако, не винил его. Немного подумав, он сказал, «Не казни себя! Появление карты пронзающего дождя – очень большое событие!» Разве хоть один здравомыслящий человек не пустил бы в ход все доступные ему средства, чтобы выудить хоть один образец? К тому же неизвестно еще сколько эти заклинатели шифровались у нас. А теперь все трое сами ушли. Это тоже неплохо. Он добавил с холодной усмешкой. Я не верю, что уровень работающих на них создателей намного выше, чем у наших. Неужели ему удастся скопировать то, что не удалось скопировать даже у Лао? Ха! К тому же, как только кто-либо попробует проанализировать карту пронзающего дождя, она тут же самоуничтожится. Так что можешь не переживать об этом. А? Нинтон изумленно поднял голову. Он впервые услышал о том, что у карт пронзающего дождя есть такое свойство. Об этом у него не было абсолютно никакой информации. Я сам только недавно получил доклад об этом от Улао. Он взял одну карту, чтобы изучить ее. «И кто бы мог подумать, она не только сожгла ему все оборудование, но и сама сгорела!» Мимоходом проговорил старейшина. Затем он мельком взглянул на шокированного Нинпена и приказным тоном сказал. «Видимо, этот и прям создатель, принадлежащий какой-то тайной секте. Придумай, как хорошенько разузнать все его прошлое, и есть ли возможность выяснить, откуда он происходит, и были ли у него в прошлом какие-либо наставники. Этот парень очень искусен». На базе до сих пор никто не знает, что именно он сделал карту пронзающего дождя. При обмене картами он скрывал свою личность. Но тебе нельзя расслабляться. Займись лично или с помощью Янь всеми делами, которые касаются карт пронзающего дождя. Те, кому удалось раздобыть карту пронзающего дождя, никак не смогут изучить ее структуру и останутся ни с чем. И, конечно же, предпримут всевозможные попытки, чтобы подобраться к чему. «Любыми способами защищай его!» «В этот раз у тебя нет права на ошибку!» «Ты понял?» «Да!» Нинпен сию же минуту поднял голову. Тут неожиданно заговорил Боуэн. «Дядя, нельзя ли взглянуть на эту прославленную карту пронзающего дождя?» «Я с самого начала очень много был наслышан о ней. И как она подходит для масштабных сражений. Жаль только, что у меня не было возможности на нее посмотреть». Старейшина многозначительно посмотрел на Нинпена. И тот, тут же достав из наручей карту пронзающего дождя, передал ее Бо Вэню. Не только Нин Пэн, но и Нин Янь стала таскать с собой один экземпляр. В последнее время очень многие отпрыски семьи Нин просили их продемонстрировать им, на что способна эта карта. Бо Вэнь взял карту пронзающего дождя, вставил ее в наручи, и из них тут же распространился яркий свет, нежно обволакивая всю кисть руки. Лицо у Бо Вэня было прямо-таки благоговейное. От легкой улыбки не осталось и следа. В этот момент он был холоден, как лед, И казалось, будто все его тело источало угрожающую ауру. Лицо Нинпена изменилось. Он силен, И впрямь отличная карта. Вот уж не думал, что в маленьком Эмэе тоже водятся свои черти. Боюсь, что не каждому именитому создателю удастся создать такую карту. Шесть игл в секунду, а некоторые мастера смогут выстреливать и семью. Мощь выпускаемых зеленых игл тоже из ряда вон выходящая. Управлять ими также не так сложно, ведь при всех своих характеристиках она третьей звезды. Действительно замечательная карта. Бовань восхищенно таращил глаза, а его правая рука уже потихоньку опускалась. Ни свечения от наручей уже не было. Вместе со свечением исчезла и устрашающая аура. Он вытащил из наручей карту пронзающего дождя и вернул ее Нинпену после чего с привычной легкой улыбкой проговорил старейшине. «Видимо, есть чем вас поздравить. Дядя, имея на вооружении такую карту, стоит только наладить большое производство, и я верю, что могущество семьянин в городе Эмэй поднимется на новый уровень». Нинпен с ошарашенным видом взял карту и вернул ее на место. Чувствуя, что у него голова пошла кругом, он смотрел за каждым движением бувайня. Ему даже не нужно было стрелять иглами, Оказалось, достаточно лишь вставить карту в наручем, чтобы ясно понять, какими свойствами она обладает. Какого уровня у него способности? Незаметно для него самого, его спина покрылась испаренными потом. Бовэнь то ли с улыбкой, то ли нет, как бы невзначай посмотрел на Нинпена. Старейшина окинул взглядом их обоих и про себя немного вздохнул. На лице, однако, он изобразил улыбку. «Бовэнь, прекрати смеяться над своим дядей!» То, чем он может похвастаться, не идет ни в какое сравнение с тем, что имеет твой отец. Мы, семья семьянин из города Мэй, в конце концов являемся ответвлением клана Ниндунсина. За последние годы твой отец оказывал нам огромную поддержку, вне зависимости от любой ситуации. Долгое время нам не попадалось ничего стоящего, чем бы мы могли отблагодарить его. Но теперь у нас появились эти карты пронзающего дождя. Мы оставим себе половину а вторая половина пускай станет подарком твоему отцу на его день рождения. Передай ему их с нашими самыми теплыми пожеланиями». Бовэнь поспешил выразить свою благодарность и с очень тронутым видом проговорил. «Дядя, вы этим поступком, как и всегда, продемонстрировали свою доброту. Отец однажды сказал, что древо семьянин Восточного района только тогда будет расцветать и распускать свои побеги, когда мы будем оказывать друг другу максимальную поддержку». На сей раз дяде удалось занять восточную цитадель. Мой отец искренне порадовался этому событию. Но, дядя, вам не о чем беспокоиться, если кто-то посмеет позариться на восточную цитадель. Клан Ниндунстин не останется в стороне. Мы на самом деле одна семья. ха ха ха ты говоришь делом. Мы всегда были и будем одной семьей. Наконец, успокоившись душой, старейшина расхохотался. Рядом же с ним Бувэнь поддержал его своей сдержанной улыбкой. «Дядя, у меня есть к вам небольшая просьба». «О чем ты хотел попросить?» «Прошу смело говорить». «Мне было бы очень любопытно взглянуть, кто же все-таки этот создатель, которому удалось изготовить такую карту. К тому же я обладаю знаниями о различных сектах и, возможно, смогу помочь вам выяснить, какой именно принадлежит этот человек». Старейшина недолго поразмышлял и очень быстро и радостно ответил. «Хорошо». Нин Пен, проводи Бувеня до нашей базы в небоскребе. Пусть он увидится с ченьму и заодно прощупает, что он за человек. Хорошо. Тут же отозвался едва опомнившийся Нин